приведенный мной в картине раздела мира в 1876 и 1914 годах в параграфе 6 и раздела жалодорог всего мира в 1890 и 1913 годах в параграфе 7 жалодороги это итоги самых главных отраслей капиталистической промышленности каменноугольной и железоделательной. Итоги и наиболее наглядные показатели развития мировой торговли и буржуазно-демократической цивилизации. Как связаны железные дороги с крупным производством, с монополиями, синдикатами, картелями, трестами, банками, с финансовой олигархией, это показано в предыдущих главах книги. Распределение железнодорожной сети, неравномерность его Неравномерность её развития это итоги современного монополистического капитализма во всемирном масштабе. И эти итоги показывают абсолютную неизбежность империалистических войн на такой хозяйственной основе, пока существует частная собственность на средства производства. Постройка железных дорог кажется простым, естественным, демократическим, культурным, цивилизаторским предприятием.